Глава 43. Когда ангела нет дома. Елена Валентайн бодра и решительно. К домику викария подошли тем же составом. Фавио стал гонять уток в вытянутом длинном пруду и теперь переваливался с лапы на лапу, зато шел впереди. Елена с уважением посмотрела на дубы, которые обрамляли центральные ворота. Во всем чувствовался монументальный подход. Чего стоили молоточки-кнокеры на створчатых дверях? Одно латунное кольцо держал пухлый кудря ангелочек, а другое уходило в угрожающую крокодилью пасть. Елена задачно взглянула на Герберта, ожидая, что тот хотя бы прокомментирует художественный вкус соседа. Но демон лишь пожал плечами. «Толкайте за какое угодно. Мы с песиком пожалуй, обождем снаружи. Он еще нагадит, а местный викарий славится чистоплотностью, абсурдной даже в кругу присветлых». проскрипел он, по привычке выдавливая из себя каждое слово. Елена уже сомневалась. Был ли разговор на полянке, или ее внезапно сморил сон, в котором речь Герберта выдумал ее мозг? Дворецкий выглядел неспособным произнести столько слов в минуту. «А разве это безопасно? Вы столько всего рассказали про, ну, вот эту другую расу. А разве я похож на демона, которому ничего не будет, если с вами случится что-то плохое? Боюсь предположить, кто из господ прикончит меня первым», — проворчал он. «Ступайте уже». Елена помедлила, выбирая между чекастым ангелом и зубастым зверем. Терзающие ее противоречия взяли верх над привычкой быть удобной, и она толкнула за кольцо с крокодилом. Неужели это такая проверка для каждого гостя? Скорее неуместная шутка владельца. Глухой стук у тяжелителя тревожно отозвался прямо в сердце. Зачем все так сложно? внезапно подумала девушке. Почему этот вот не мог родиться человеком и выбрать пасторскую стезию? Мы бы вместе дожидались, когда освободится подходящий приход, прежде чем пожениться. Не надо денег и титулов. Скромное жилище, окруженное старинным парком, и я каждое утро выходила бы на научную охоту с блокнотом, искала бы новые подвиды. Герберт еле заметно улыбался, вернее, спрятал улыбку за перекошенными вправо уголками губ, как будто читал ее мысли, а они тем временем скользили дальше. Мне бы пришлось после каждой проповеди вести душеспасительные беседы с состоятельными прихожанами, а вместо птичьих прогулок я бы посвятила себя заботам по дому, выращивала турнепса петрушку. Так себе перспектива». Калитка хлопнула за ее спиной. Девушка уже шла по мощенному проходу, который извивался между хозяйственными постройками, зарослями декоративного кустарника и опрятными грядками, причем следов маниакальной аккуратности она не замечала. Местами не хватало декоративных камешков или элементов ограды, отделявшей посадки от вытаптывания. То есть гости в этом тишайшем месте все же случались. Она приблизилась к игрушечному домику из белого камня. С одной стороны от крыльца плакал ангел, с другой — вокруг каменного ствола извивался толстенный змей. Викарий, похоже, считал искусителя очень прожорливым и вообще имел сложные отношения с искусством — Если бы Елена пришла сюда за советом, то засомневалась бы, стоит ли делиться с таким пастырем чем-то личным. Впрочем, она с ним не перемолвилась и словом. Пока рано делать выводы. На двери в дом никаких провокаций она не заметила. Простенький колокольчик. На звон через три минуты, а то и больше. Девушка засомневалась, стоит ли его повторить или будет разумно уйти ни с чем. Откликнулся взъерошенный мужчина средних лет в черной мантии в пол, в черной же рубашке с широкими рукавами и с белым римским воротничком. Елена иначе представляла викария, но произнести приветственные слова не успела. «Вы же подергали за крокодила? Зачем пошли в дом? Сколько можно объяснять? Рептилия для посыльных, продавцов, курьеров, для коммерческих предложений. Викарий на прошлой неделе подписал договор на курс лекций в Кадыбатанской академии философии, между прочим. Но все равно заявки принимаем только в конторе». «За что же вы их так не любите?» — не выдержала девушка. «Я гощу соседей и не осведомлена о ваших порядках. В моем графстве к викарю вправе обратиться любой человек с улицы». И Еще чего!» — фыркнул служитель, по-видимому, помощник. «Во всем порядок нужен, а то повадиться и не отвадить. А крокодил — животное приличное, намекает на то, что все мы под Богом и подвержены внезапным горестям. То есть рискуем быть сожранными в любом месте? Но не во владениях же собственного пастора. Отцу Вермеру виднее». — очеканил мужчина, который едва доходил Елене до плеча, но его раздувало от недовольства. — Вы получите саны тогда, но вы же женщина, что с вас взять? О чем это я? — Кстати, а от кого вы такая пожаловали? От Брайтонов или от Облиджей? — От Этвудов, — выпалила Елена, предчувствуя ошеломительный эффект. — Ох ты ж! — только и воскликнул человечек, подскочив от неожиданности. Далее он исполнил блистательный фокус, растаяв на глазах. Вот он нырнул за дверь, потом шаги зазвучали наверху, хотя лестница находилась в зоне прямой видимости Елены, и на ней он не появился. Она все же вошла, чтобы оценить натертый до блеском мраморный пол без единого коврика. В холле почти не было мебели. Подставка для обуви, огромное зеркало в золочёной раме, и всё. Голые тоже мраморные стены. «Эй, любезный, вы где? Я всего лишь хотела узнать расписание заседаний местного научного общества». Но наверху одна за другой захлопывались двери. Елена представила, как коротышка закрывает каждую из них на ключ. Он что, не слышал, что демоны умеют летать? Она внимательно осмотрелась и нашла только подставку для зонтиков. Не зря Вирджиния так заламывала бровь, когда Елена рассказывала, что ей срочно нужно познакомиться с людьми, изучающими в сбере птиц. Когда она вышла обратно к Герберту, тот даже не стал задавать вопросов. Вместо этого кивнул на часть стены, освобожденную от вьющихся растений. К ней была приколочена доска с объявлениями. Кто-то предлагал услуги по пошиву наряда для крещения, кто-то продавал корову, которая паслась рядом с домом священника и давала особо полезное молоко. Но главное, посередине висело объявление, написанное от руки печатными буквами. Любители естественных наук приглашаются на лекции. Тема ближайшая — пистюльга, форма жизни или проклятия. Одежда свободная. Наше расписание — суббота, день, среда, вечер. Стучать ангелом три раза. «Герберт, у нас же четверг, правильно?» Я думаю, мы с Эдрианом вернемся сюда в субботу. Возможно, граф согласится составить компанию.